Глава двадцать восьмая. Эльза Грайс. Едва я проснулась, как вспомнилось всё, что происходило вчера. Тело прошибла волна ужаса. Захотелось зарыться под одеяло и не выбираться оттуда до старости. Но ну и тогда наверняка будет стыдно. Как вообще так получилось, что я пыталась добиться близости с мужчиной? Обычно во время отката я ощущаю себя как пьяная. Много смеюсь и готова ввязаться в самые сомнительные авантюры, утратив чувство самосохранения. Помнится, когда со мной в первый раз случилось подобное, родители как раз и подумали, что я переборщила с алкоголем на вечеринке. Я с трудом подавила вздох. Тот первый опыт считывания чужих эмоций и установки хороших счетов вышел ещё тем приключением. Но без него было не обойтись. Невозможно прятаться всю жизнь. Ран молодец. Вчера устоял и поступил весьма благородно. К щекам прилил жар, вспомнился наш совместный душ, а после и разговор с моим признанием, что у меня не было мужчины и его обещания. Убейте меня кто-нибудь, чтоб не мучилась. Я медленно повернулась, но вторая половина постели была пуста. Значит, Наран уже поднялся. Часы на Лиаре показывали весьма поздний час. Я точно не успею на пробежку и позавтракать, лишь принять душ и собраться. К ванной я кралась, как вору в любой момент готовые столкнуться с Нараном, живущим в моей квартире. И только когда закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и выдохнула. Под горячими струями воспоминания снова ожили и захотелось побиться головой о стену. Но их всё равно так не прогонишь. Раздался осторожный стук в дверь, и я замерла. «Эльза, завтрак готов», — спокойно сообщил Наран. «И я не буду есть, не успеваю», — безбожно солгала. «Давай встретимся на стоянке флайеров через...» «Даже не надейся», — оборвал он. «И имея в виду, если не решишься показаться мне на глаза, снести двери в ванную с моими способностями ничего не стоит». Я ругнула себе под нос, вдохнула поглубже, выдохнула. Раньше я легко и спокойно находила точку равновесия, но с появлением в моей жизни Нарана всё пошло вверх дном. «А может, начала я. Жду тебя в гостиной». «Ну да чего же, невменяемый тип!» Уловив в его эмоциях решительность и веселье, я замерла. «То есть точно вытащит из ванной, если не выйду?» «И он ещё надо мной и посмеивается?» Я выключила воду, завернулась в халат и отправилась на кухню. Нора, надетый в одно нижнее бельё, расставлял на стол тарелки. «Доброе утро», — заметил он меня и улыбнулся. Я недоверчиво посмотрела на мужчину, в глазах которого плясали смешинки. «Мне очень стыдно за вчерашнее поведение», — выпалила я. «Откат у тебя и правда проявился интересным», — спокойно ответил Наран. «Обычно он немного другой. Как будто выпила много алкоголя. И я вовсе не лезу в постель к мужчине». Я закрыла глаза, готовая к чему угодно. «То есть это мне так повезло?» — поинтересовался он совсем рядом. В голосе Нарана звучали хриплые, обволакивающие нотки, от которых внутри меня всё вспыхнуло огнём. Распахнула глаза, уставилась на него. Наран ласково провёл пальцами по моей щеке, наклонился и невесомо поцеловал в губы. «Ты совсем на меня не злишься?» — осторожно уточнила я. «Нет, хотя испытание для меня выдалось ещё то», — хмыкнул он. «И ты не воспользовался ситуацией». Вот ещё. Я опешила от такого ответа. Наранже провокационно наклонился и прошептал, обдавая дыханием моё лицо. Я планирую насладиться тобой целиком и полностью, Эльза. И точно тогда, когда ты будешь во вменяемом состоянии, а не после отката. Угу, очень хороший план. Только как одной несчастной рядке быть адекватной, если этот мужчина стоит передо мной в одном нижнем белье? и от разгорячённого тела так и веет желанием и соблазном. «Тем более это будет той первый раз, наш первый раз», — прошептал он, касаясь очередным невесомым поцелуем моих губ. Я нервно сглотнула, созналась же на свою голову, и теперь кто-то начал предвкушать. Мне бы не хотелось больше говорить о вчерашнем вечере. Наран легко рассмеялся. Какой-то он сегодня чересчур довольный и совсем открытый. Будто вчера между нами снесло часть каких-то неизвестных мне счетов. Не стыдись произошедшего, Эльза. Ты серьёзно? Напомнить, как после моего первого отката ты волокла меня в квартиру. Усмехнулся он. Хм. Теперь я рядом, всегда поддержу и помогу. Его голос прозвучал решительно и серьёзно, и всё, что мне оставалось сделать, просто шагнуть к нему и обнять. Какое-то время мы стояли так, а после принялись за завтрак. Я не утерпела и спросила, нет ли новостей о тех менталистах, которые вчера напали на моего мужчину. Наран сказал, что Маркус выяснил несколько моментов, коротко ввёл меня в курс дела. «С нами сегодня для подстраховки весь день будет Диар». Сообщил, когда мы заканчивали есть. «Хорошо. Собирайся, я отправлю ему сообщение, что мы скоро вылетаем». «Я быстро», — пообещала Нарану, скрываясь за дверью спальни. «Значит, выйти на след главаря фанатиков, оставшегося на Ариате, пока так и не удалось». Сделал вывод Нара, оглядывая всех собравшихся в кабинете Маркуса. Диар и Алекс расположились напротив меня и Нарана. Маркус сидел за столом, Ника стояла рядом с ним. «Нет. Сегодня перетряс всю ариадскую звёздную академию. От толку-то». Маркус кивнул, потёр виски, и Ника подлила ему ароматного чая и помассировала плечи. Мужчина немного расслабился, поддаваясь её заботе. «Но почему же толк есть?» — заметила Алекс. «Мы теперь не поставим под удар студентов и уверены, что оттуда атак больше не последует». «В правильности этого решения никто и не сомневается», — согласился Наран. «Вопрос в том, как мы будем действовать дальше». «Рик почти у цели», — заметила я, успев сегодня по пути в «Звёздный ветер» связаться с братом. «Это хорошая новость. Может, если поймаем одного главаря банды, выйдем и на другого». Задумчиво протянул Маркус и перевёл взгляд на Алекс. «Я чувствую опасность», — уверенно заявила она. «Есть что-то, что мы не предусмотрели, но я пока не знаю, что именно». Наран задумчиво постучал пальцами по кружке, которую держал в руках. «Давайте тогда рассмотрим возможные варианты и пути их решения», — предложил Наран. Алекс вдруг вздрогнула, посмотрела на Нарана. Диар моментально обнял жену за плечи. «Что?» «Наран, у вас, лидеров Ариад фанатики, только что украли какую-то важную вещь», — уверенно сказала девушка. «Наберите Кадура и Юрдана прямо сейчас». Её волнение ударило по мне, и Наран молча послушался. «Разговор с лидерами никто из нас не слышал», — Наран накинул защиту. «Он не доверял ни нам, а им». Как же странно повернулась теперь ситуация, судя по эмоциям, которые я старательно гасила. Разговор шёл на повышенных тонах. Никто не сдерживался, а последнее слово явно осталось за Нараном. Наконец он снял защиту и сообщил. «Украли пространственный перемещатель. Тот самый, который однажды использовали Диары Шархат», — нахмурился Маркус. Я покосилась на Нарана, желая получить пояснение, потому что о подобном слышала впервые. «Пространственный перемещатель — это прибор, способный перекинуть ириаты на определённое расстояние в пределах одной планеты. А если использовать энергию одарённых, тогда и на другую можно попробовать. Мгновенно», — сказал Наран, и я почувствовала его злость. «После того, как первая модель перемещателя разрушилась, мы создавали новую, более усовершенствованную. Он опасен, потому что не проверено куча характеристик, даже испытаний не было» и ещё опаснее в руках фанатиков. «Есть шанс, что с его помощью можно переместиться и на другую планету», спросил Диар. «Если перестроить дополнительные схемы», — ответил Наран. «Это займёт некоторое время, но если специалист попадётся хороший...» «То есть главарь Сариаты сможет сбежать», — нахмурился Диар. «Или к нему на подмогу перенаправится тот второй, за которым охотится Рик» добавил Маркус. Я покосилась на задумавшуюся Алекс. «Погодите, сейчас». Девушка закрыла глаза, явно сосредотачиваясь, что-то прошептала. Через несколько минут тишины посмотрела на нас, кусая губу. «Наран, прибор для вас утерян, можете не искать. Я не чувствую, как его будут использовать». Тут Алекс оглядела нас всех, вздохнула. Больше ничего. Уже тот факт, что не придётся тратить время на бесполезные поиски, «Может, просто хотели отвлечь?» — спросила Ника. «Возможно, всё», — отрезал Маркус, откинулся на спинку кресла и потёр виски. «В моём ближайшем окружении предатель», — тихо заметил Наран. Все уставились на него. Кто-то же сливает информацию, причём умело и незаметно. «Я проверял всю твою охрану ментальным сканированием», — напомнил Маркус. «А нам?» Я безоговорочно доверяю отрезал мой мужчина. «Предлагаю поймать этого гада», — выпалила я. Взгляды Ариата скрестились на мне. «Найдём предателя, появится шанс, что сможем выйти на главаря». Маркус задумался, Наран сощурился. «Поддерживаю», — сказал Диар. «Хватит бегать от злодеев, надо устроить им ловушку». «Почему бы и нет», — согласился Наран. «Вопрос какую?» «Ты сказал, они сливают информацию». — заметила я. — Так давай, пустим слух для ближайшего окружения, что ты планируешь отправиться тренировать способности в какое-то определённое место. Они не упустят шанс подготовиться и напасть. Маркус поставил локти на стол, положил голову на руки и, глядя на Нарана, сказал. — Решать тебе, Наран, всё же это на риск. В кабинете воцарилась тишина. — Хватит прятаться, пора покончить с этим кивнул он. «Нужен список тех, кто тебя окружает на ран, тех, кто с тобой постоянно», — заметил Диар. «Не считая Эльзы и вас, десять человек охраны, Даркан, начальник службы моей безопасности, Себастьян, один из моих советников, Кадур и Урдан». «Алекс, что думаешь?» — спросил Маркус, обращаясь к девушке. Она прикрыла глаза, сосредотачиваясь, и мы молча ждали, не мешая ей. Кадуры Урдан ни причем, я не чувствую их вмешательства. Значит, либо охрана, либо Себастьян, либо Даркан. Сделал вывод Наран безоговорочно доверяет Дару Алекс. Ментальное сканирование, начал Маркус. Не стоит, почувствует, опять упустим. Вмешалась Алекс. Наран задумчиво кивнул. Какое место выберем для тренировок? На окраине Хантума. «Адрес сейчас скину. Это заброшенный склад», — пояснил Маркус. «Мы раньше его использовали для отгрузок, но на данный момент он пустует. Там точно никто не пострадает, если случится взрыв». «Я подстрахую», — уверенно добавил Диар. «Некоторое время у нас ушло на согласование деталей. Предусмотреть все варианты было невозможно, но когда появился план, все приободрились». Немного встревоженной по-прежнему оставалась только Алекс. Она не чувствовала, сработает наша ловушка или нет. Понимала, какой опасности мы себя подвергаем. Но сейчас между одаренными ариатами и фанатиками стоит Наран. Если его не станет, я почти уверена, что злодеи усилят натиск, подставят кого-то из ариатов, спровоцируют, умело настроят общество против них. Я уже знала, как это бывает. Рик оказался в подобной ситуации. И сейчас, желая оправдать себя, тоже рискует где-то там, в космосе. И ему я ничем не могу помочь. Мы расходились, когда начало темнеть. Наран, — позвала Алекс у выхода. Вы в огромной опасности. Будьте осторожны.